Абиль Мансур Макебек. Девять лет. Настоящее чудо. <музыка> меня зовут Абиль Мансур. Мне 9 лет. Друзья, зовут меня Мансур. Я решил рассказать вам о себе. Ведь то, что произошло со мной, это и есть самое настоящее чудо. Я с детства был очень активным, шустрым, веселым ребенком. У меня было очень много друзей. Я и сейчас с ними дружу. Но когда мне было пять лет, я очень сильно заболел. Мы ездили ко многим докторам. Нам сказали, что надо делать операцию. Мама мне сказала, что нужно молиться и верить в чудо. Тогда оно обязательно сбудется. Во время операции мне приснился сон, как будто я находился в большом пустом городе где больше никого не было. В доспехах Батыра с мечом в руках я сражался с огромным страшным пауком. Он был в десять раз больше меня, весь черный, и у него были красные горящие глаза. Мне было страшно. Я сражался с ним изо всех сил, рубил ему лапы, колол его мечом и, наконец, победил его. Смотрю, а вокруг меня стоят все родные, близкие, друзья и аплодируют поздравляют меня, говорят что я батыр, чемпион, победитель. После операции начались лечебные и реабилитационные процедуры, которые я тоже все успешно прошел благодаря молитвам и чуду. В этом мне помогали мои близкие и очень много доброжелательных людей, которым я очень благодарен. Теперь я точно знаю. что есть великая сила, которая не перестает удивлять чудесами. Главное – верить.